показывался Дымов со своей добродушной краткой кроткой улыбкой, и говорил, потирая руки, — пожалуйте, господа, закусить. Все шли в столовую и всякий раз на столе видели одно и то же. блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, кру, грибы, водку и два графина с вином. — Милый мой метродотель, — говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга, — ты просто очарователен,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 — сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах. — И зачем я, дура, дала слово телеграфисту? Дымов быстро выпил стакан чая, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер.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 «Не нужно мне прошлого, не дайте одно мгновение, один миг!» Ольга Ивановна забила сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбы с Дымовым и с вечеринками казались ей маленькими, ничтожными, тусклыми, ненужными и далекими-далекими. «В самом деле, что Дымов? Почему Дымов? Какое ей дело до Дымова?»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 Она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить в себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и качуясь из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет здесь с ними до 20 сентября, то можно было бы уехать уже сегодня. И как бы это было хорошо! «Боже мой!» — простонал Рябовский.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 Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршание платья. Значит, она ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове, чем-нибудь тяжелым уйти. Но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уже не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькой козявкой. «Я устал»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 чтоб дали чаю, а? Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтоб не прощаться, не объясняться, а главное, не зарыдать, она, пока не вернулся Рибовский, поскорее побежала в переднюю, надела калуши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда,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 Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна тяжело от бессонницы головой, не причёсанная, некрасивая, и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо неё прошёл в переднюю какой-то господин с чёрной бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелёв и правой рукой крутил юный ус. «К нему, извините, я вас не пущу», — угрюмо сказал он Ольге Ивановне. «Соразиться можно».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 Звала она его, трепляя его за плечо, и не веря тому, что он уже никогда не проснется. «Дымов! Дымов же!» А в гостиной Коростелев говорил горничной. «Да что тут спрашивать? Выступайте в церковную старушку и спросите, где живут богоделки. Они обмоют тело и уберут, все сделают, что нужно».